главва 7 Все мои полномочия памятные записки и рекомендательные письма заключаются в одной строке: возозвращен к жизни. Чарльз Диккинс повесть о двух городах. В переулках и темных дворах лонгбича выли собаки, и если только звенящий воздух не был совершенно перекручен, что по мнению кути хуми вполне могло случиться они выли и на песке пляжа, возможно спутав электрическое зарево миллионов огней куэн мэри стояввший у другого берега гавани с луной или близко пролетающей кометой. ккути сошел с крыльца парадного подъезда и плотно прикрыл за собой дверь или подумал он когда ночной ветерок пронес эхо усиленного плача со стороны автостоянки старого дома может быть собаки устали от нашей музыки арендаторы из соседних кварталов несомненно явились бы с жалобами неделю назад если бы смогли найти источник шума вот уже десять суток ночью и днем хоть кто нибудь танцевал на автостоянке сол виля Клиенты Эли Зелт ни с того ни с сего задумали этот эксцентричный обряд и горячо взялись за него. Многие прогуливали работу ради своих индивидуальных четырехчасовых смен, и солидный бизнесмен или татуированный Холо, метис испанский, или пышнотелая Матрона, старательно прыгали и топтались под музыку ухающую из портативной стереосистемы, подключенные через несколько удлинителей к розетке на кухне. В воскресенье и понедельник минувшей недели это была случайная эклектичная последовательность рок-музыки 60-х, мариачи, рэпа и кантри-вестерн. Но к последним выходным участники каким-то образом сошлись на единственной песне, записанной за 10 с лишним лет до рождения Кути. Некоторые называли ее «Ложись», другие «Свеч на ветру», которую хриплым, будто сорванным голосом исполняла Мелани. Арки Мавранос составил кассету, на которой снова и снова повторялась одна только эта песня. Танцоры под нее могли плясать бесконечно. Арки Мавранос и приемный отец Кути отыскали в ванной близ кабинета, зашитый гипсокартоном старый камин, открыли его, выбрались на крышу и содрали рубероид, которым был закрыт дымоход, так что теперь в камине постоянно горели сосновые и дубовые дрова. В доме вполне хватало народу для того, чтобы поддерживать огонь и следить за ним. Но Мавранес в последние дни начал жаловаться на необходимость ездить через весь город за дровами, и Кути опасался, что он скоро потребует срубить старые рожковые деревья, окружавшие стоянку. Прошло десять дней этого посмертного бдения, а на теле мертвеца так и не появилось ни единого признака разложения. Кути задумался, смогут ли они поддерживать все эти меры до конца недели. Кути вздохнул, скинув взгляд к темным крышам. И когда на теле старого короля признаки разложения все же покажутся и его нужно будет признать умершим кути по всей вероятности окажется следующим королем его несчастные наивные погибшие родители намеревались вырастить из него какого-то индийского святого нового кришнаморти это кого джагадт гуру учитель всего мира к самоназванию главы одной из индуистских сект. И дисциплина тех времен со всеми медитациями, незабываемыми фактами и сакраментальной трапезой из копченой лососины и белой рыбы, которую как-то в пятницу 1988 года купили в еврейских деликатесах в Ферфексе, была не так уж далека от того, что требовалось от него теперь. Он оставался девственником в физиологическом смысле и имел на боку незаживающую рану. И именно для этого арки маврана с и диана приехали сюда передать мантию и объявить король умер да здравствует король в последнее время в эти пробуждения прохладным солнечным утром в то недолгое время после того как откроешь глаза и перед тем как выберешься из постели когда он казалось трепетал от головокружительного ощущения полета ворон над всем бассейном лос анджелеса извивался вместе с могучим железным приливом ревущим по автострадам сан диего харбора и помоны и был способен притопывать ногой в такт с сердцебиению всего континента он ощущал что очень очень хочет получить ту работу которую привезли ему люди в красном грузовичке лишь после того как солнце опускалось за домовые трубы коэн мэри за четверть мили на другой стороне гавани он как будто ощущал вкусовыми сосочками растрескавшегося асфальта вкус свежей крови и затхлого пива и улавливал спазмы безнадежно голодных безымянных отверженных в лабиринтах крошащегося бетона и гаражей и электрические радуги в стекле на углах улиц, а также содрогание от скрежета быстрой мелкой тряски или какой-то подземной грызни, которая незримо тревожила все тротуары. Куте вскоре предстояло либо принять все это, либо отречься, и он не мог избавиться от мысли, что при любом решении он все равно окажется в долгу, что ему назовут цену и известят о последствиях лишь много позже. Но этой ночью он хотел быть просто Куте, 14-летним подростком из Лонг-Бича, увлекающимся астрономией и катающимся после школы на роликовых коньках по асфальтированным дорожкам Блав-Парк. Он оперся на обшитую вагонкой стену закрыл глаза и очень аккуратно позволил своему вниманию расшириться ровно настолько чтобы охватить весь дом сильнее всего он ощущал присутствие скота крейна чейний длинный труп теперь облаченный в белое лежал на кухне на обеденном столе с торчащим вертикально вверх из пробитого неподвижного горла остатком отпиленного древка гарпуна. и беременный дианы с безволосой головой, которая суетилась возле большой кастрюли с буябесом стояшей на плите совсем неподалеку от бородатой головы ее мертвого мужа из своего приемного отца пита скрючившегося возле телевизора в своем длинном кабинете и занятого разговором с сыновьями дианы с кэтом и оливером. и Джоанны, хозяйки дома, именовавшегося Сол Виллем, которая сидела на ступеньках черного крыльца, запивая пивом Ти Кейт, домашние энчелады, неподалеку от подружки одного из подростков, которая сейчас несла танцевальную вахту. Вот Пит выпрямился и оглянулся в поисках Кути. Но, вероятно, он всего лишь хотел спросить о мисках с проростками фасоли, и Кути даже не дал себе труда открыть глаза или отойти от затененной стены. После того, как Анжелику удалось убедить в том, что незваным гостям следует позволить остаться и что они неким неявным, но совершенно неоспоримым образом нуждаются в поддержке со стороны Кути и имеют на нее право, она собрала некоторые дополнительные сведения насчет их проблемы и среди прочих непонятных простых мер предложила сад Адониса. пять мелких алюминиевых мисок, в которых было по полдюйма рыхлой земли и по пригоршни бобов. Они прорастали и быстро погибали, так что их уже дважды пришлось пересевать. И, как было известно, Ккути Пит считал, что пришло время для третьего посева. да это им постоять еще денек устало думал теперь кути но пит высунулся из двери черного хода сказал что-то д джоани вернулся прошел через свой кабинет и теперь направлялся к парадной двери кути отлепился от стены и открыл дверь как раз в тот момент когда пит потянулся к ручке входной двери папа ну их пусть постоят до завтра сказал он с улыбкой ты о бабах да с явным волнением отозвался пит соливан «Черт с ними, с бабами, у нас на телевизоре появилась полоса». «А, понятно». Кути последовал за своим приемным отцом в дом и, закрывая за собой дверь, тщательно запер ее на цепочку. «А, понятно». в коридоре и в кабинете, куда они вошли и остановились перед телевизором опять сильно пахло горелым кофе, взявшийся неизвестно откуда запах заполнял весь дом вот уже десять дней, обычно усиливаясь по ночам, даже когда все окна были открыты и жильцы готовили на целую толпу народа среди которого попадалось много немытых людей. аркимоввраас вроде бы разделял общее недоумение но однажды он сказал кути с глазу на глаз что в тысяча девятьсот девяном году первая жена скота крейна сьюзен умерла от сердечного приступа сидя за чашкой кофе и когда скорая помощь увезла ее тело кофе оставался горячим и крейн не мог допустить даже мысли о том что он когда нибудь остынет Он поставил чашку в духовку включил ее на минимальный нагрев и вскоре гуще в чашке спеклась заполнив дом горелым запахом через некоторое время сообщил арки крейну в образе призрака сьюзен явился искаженный злобный лик бога вина дианиса необъяснимым образом привлеченного в воью горелого кофе все это по-видимому происходило до того как крейн сделался королем запада и в великую субботу тысяча девятьсот девяносто года сегодня кофейный запах был необычайно резким и походил на испарение нагретого кофейного ликера калуа решив не обращать пока внимания на запах кути уставился на экран последние десять дней они постоянно держали телевизор включенным убавив яркость экрана до черноты а сейчас черный прямоугольник рассекала на две части четкая горизонтальная белая линия что ж протянул кути значит где то поблизости появился призрак согласно теории сола шддроу бывшего хозяина этого дома бестелесные личности порождают электромагнитные возмущения в пятися пяти мегагерцевом диапазоне примерно на частоте второго канала на который телевизор и настроен он неглубо прерывисто вдохнул разодрал согнутыми пальцами нечесанную шевелюру и тревожно взглянул на книжный шкаф у стены На верхней полке которого стояла засаленная выцветшая игрушечная свинка линия стала шире с тех пор как впервые появилась Да ответил сын дианы скэт ровесник кути любивший сидеть перед телевизором невзирая даже на то что экран почти всегда оставался пустым значит оно приближается Ооливер другой сын дианы был годом старше двух других подростков но когда он посмотрел на кути его глаза были влажными папа и сказал он то есть наш приемный отец забрал всех призраков с собой когда кто то убил его призраки исчезли последние слова он произнес с гордостью как будто скотт крейн пал в яростном сражении против призраков успев перед гибелью изрядно прорядить их ряды местные да кротко согласился кути чтобы в этом деле не понималось под словом местные Он вздохнул и продолжил разговаривая уже по сути сам с собой. По яркости полоски расстояние оценить трудно, это все равно что пытаться на глазок прикидывать абсолютную зв звездздную величину небесных тел. Этот призрак мог оказаться укрытым, к лоратированным, когда король умер, а может быть и пришельцем откуда-то издалека. Некоторое время все, находившиеся в комнате, молчали, и тишину нарушал лишь непрерывный плеск воды, которая лилась с потолка в ведра и кастрюли, расставленные вокруг дивана, каплями и тонкими струйками, хотя на улице не было дождя. Затем до Кути донеслись из кухни какой-то шум и звук шагов, и в тот же миг над его головой началось громкое механическое рыгание. Он посмотрел на кухонную дверь, тут же бросил взгляд на Оливера, который сидел, скрючившись на полу, и произнес «Связь, это свинья да совершенно верно твердо ответил оливер игрушка на шкафу хрюкает а во дворе какой то старик бросила анжелика вытирая руки кухонным полотенцем запутался в кустах пираканты она тоже взглянула на шкаф конечно это должно было случиться как раз в тот момент когда свинья решила вложить в дело свои два цена вложить в дело повторил кути уловив из за пределов здания какую то мелькнувшую и тут же исчезнувшую мысль. «Оливер, пригласи, пожалуйста, Арки Мавраноса, ладно?» «Ладно», — Оливер легко выпрямился и выбежал к двери, ведущей на автостоянку во дворе. «Это призрак там снаружи?» — осведомилась Диана, беременная жена мертвеца, лежавшего на кухне. она стояла рядом с анджеликой утя уже привык к ее облику все волосы с ее головы выпали в первую же ночь которую мертвый король и его спутники провели в сол вилле в первую ночь после цареубийства вероятно внезапное облысение явилось проявлением скорби и болееи утраты но кути не раз приходила в голову мысль что оно могло оказаться последствием неверно заданного им вопроса когда вся эта компания десять дней назад явилась сюда на красном автомобиле «Почему ваша тачка цвета крови?» — спросил он. «А надо было! Кто ездит в этой машине?» «Черт бы побрал все эти магические условности!» — подумал он. «Возможно, — ответил он вслух, — старик просто запутался в кустах. Это могло бы случиться с кем-нибудь из тех, кого Джоанна зовет чудищами, старыми призраками, которые не рассеялись, а сформировали себе тело из всякого мусора и шляются, выклянчивая мелочь на спиртное». листо и чинариков и лопнувших шариков, но он совершенно не похож на на тех кого мы ждем. Три царя сказал скэт с золотом ладаном и мирой. В двери ведущие из заднего двора появились арки Мавраас и следом за ним оливер. они должны бы появиться в день богоявления угрюмо добавил Маввраас, чтобы поклониться новому королю. они опоздали уже на пять дней. Он отхлебнул из банки, которую держал в руке, курс, оставив на полуседых усах след пены. «Как я успела узнать, у вас тут полоса на экране телевизора и призрак в кустах?» Он неодобрительно посмотрел на плюшевую свинью на шкафу, которая продолжала громко рыгать. «Оля, будь другом, вынь батарейки из этой штуки. А мы с тобой, Кути, выйдем и поговорим с призраком. Вдруг он расскажет нам что-нибудь новенькое». «Не хочешь вынести ему чего-нибудь?» спросила диана все еще державшая в руке половник вынутый из кастрюли с буябесом приготовьте тарилочку камней ответил кути вдруг он еще не обедал мавранос рассмеялся и они с кути направились по коридору к парадной двери оба они не сговариваясь не воспользовались коротким путем через кухню где лежал мертвый бородатый король кути снял цепочку открыл дверь они вышли на улицу где все так же выли собаки а воздух ощутимо повежал и когда завернули за угол кути отпрянул назад и невольно вскрикнул при виде старика ворочившегося в кустах пираканты в слабом желтом свете из кухонного окна оказалось что старик размахивает множеством длинных тонких как у насекомого ног или антен он походил на гигантского паука косиношку но присмотревшись к седоборродой фигуре в гуще кустов кути с облегчением понял что все эти трепещущие в воздухе гибкие нити и сделаны из металла и прикреплены к поясу старика черт возьми я ведь его знаю сказал мавранос и шагнул вперед и он все так же обвешен этими дурацкими карпфеллерами джони диоргайся обратил сон к старику ты только хуже делаешь стой спокойно мавра нас вытащил старика из гуще кустов и принялся освобождать металлические прутики на асфальт осыпались листья и обломки веточек вряд ли он призрак не думаю джо ты ведь вроде бы не умер да типун тебе на язык рявкнул старик разгребая руками кусты как будто пытаясь помочь освободить себя нет я не умер а ты умер если ты меня знаешь значит я попал куда нужно и мертвый должен быть где то здесь так все так но он в доме мы не держим его в кустах а где козявка старик тяжело дышал но все же послушался мавраноса и стоял спокойно пока тот освобождал его вот она умерла резко сказал он на следующий день после вашей пасхи в девяностояностом году она отправилась в пустыню я пошел за ней но ведь я слепой а она была не мой кто то потом нашел ее тело мне искренне жаль сказал мавраа он наконец то распутал последний прутик и старик по имени джо в ареолие своих антен стоял чуть покачиваясь на подъездной дорожке напоминая как подумал кути не то морского езжжа занесенного сюда высоким приливом не то большое старое семя одуванчика прилетевшее с ночным ветерком тут с темной улицы за спиной кути послышался громкий взволнованный шепот спроси у них кути обернулся на голос заметив краем глаза как мавранос резко сделал то же самое По дорожке волоча ноги к ним направлялся долговязый, тощий, темноволосый мужчина, одетый в одну футболку и заметно дрожавший от холода. «Прошу прощения», — сказал он, — но тут он заметил старика и быстро отступил на шаг. Остановился, присмотрелся, тяжело выдохнул, снова набрал в грудь воздуха и произнес. «Извините, почему бы и нет? В особенности нынешней ночью, да? Мы?» — он неестественно безрадостно хохотнул и развел руками. ищем подростка по имени кут хуми парганас он когда то жил здесь следом за ним бочком то и дело настороженно оглядываясь назад приблизилась поджарая блондинка она кивнула услышав последнюю фразу кут вообще то переехал в питсбург начал было мавраас но кути перебил его я кут хуми парганас в тот же миг кути почувствовал что старик которого мавраас назвал джо смотрит на него и с изумлением скосил в ответ глаза старик несомненно был слеп его глазницы представляли собой ужасные провалы в темном изрезанном морщинами лице но при всем том он каким то образом внезапно проявил к нему глубокое внимание кути снова посмотрел на мужчину и женщину зябко дрожавших на дорожке он услышал торопливые шаги по ступенькам кухонной двери и почувствовал что это анжелика машина на ходу спросил он не оглядываясь как всегда холодно отозвалась анжелика «Не нужно никаких машин», — сказала блондинка, выступая из-за своего спутника. Джинсы туго обтягивали ее ноги, подчеркивая их стройность и длину, а тонкая белая блузка была помята на груди, как будто она то и дело обхватывала себя руками, пытаясь согреться. «Простите, я не расслышала. Вы все говорили, что Коут Хуми Парганас здесь или нет?» Она рассмеялась, покачиваясь на подошвах своих белых кроссовок. «Мы вообще успели спросить об этом?» это я сказал кути зясь что позволил себе отвлечься на ее фигуру что вам от меня нужно я ладно мальчик пусть будет коротко и прямо мне нужно чтобы ты сказал мне как отыскать мертвого короля и вернуть его к жизни мои слова для тебя имеют какой нибудь смысл не могли бы мы поговорить об этом в доме нет в один голос воскликнули анжелика и мавраас но последний тут же пробормотал себе под нос вернуть его к жизни ти взглянул на женщину с насмешливой улыбкой но почему же именно вы чуть слышно спросил он взялись возрождать этого убитого короля она дернула головой чтобы отбросить прядь волос с лица и посмотрела в лицо кути для искупления негромко и сухо произнесла она вдруг вскинула руки ладонями вперед будто сдаваясь вот эти руки убили его обостренными чувствами кути уловил не только шорох материи когда рука анжелики скользнула под рубашку и Но и едва уловимо щелчок предохранителя пистолета. Чуть повернув голову Кутти поймал взгляд Мавраноса и кивнул. « У вас вроде бы нет оружия, игриво сказал Мавранос. А вот у нас оно есть, полагаю, вам можно войти в дом, но держите руки на виду и двигайтесь медленно. ламтре позволило кокрену деликатно взять ее под раненую руку и они бок о бок последовали за подростком с забавным именем через темную лужайку к открытому парадному входу дома Кокрин шел медленно и держал свободную руку развернутой и на отлете он успел разглядеть рукоять пистолета за поясом высокой темноволосой женщины внезапно протрезвел и старался глубже вдыхать холодный ночной воздух чтобы сохранить голову ясный Мы напоролись на адептов какого-то безумного культа, думал он, и Дженнис или возможно, Коди, с ходу разозлило их, так что нужно при первой же возможности хватать ее и делать ноги или искать телефон и звонить девятьсот11. Серце его отчаянно билось, и он пытался сообразить, как же помешать этим людям, которые наверняка собирались сделать с Дженнис что-нибудь нехорошее, а то и вовсе убить ее. Так вы нашли это место? спросил из за его спины мужчина с полуседыми усами когда они переступили порог и оказались в прихожей где на полу лежал ковер в доме пахло как в кухне общественной столовой страны третьего мира кокрин решил не выдавать бедняк у устюби который не пожалел сотни долларов лишь бы только избавиться от них адрес нам дал психиатр из медицинского центра роуз крананс начал он Из прихожей они попали в вытянутую комнату где у ближней стены помещался диван а у противоположный стол состоявшим на нем телевизором экран сиял таким ярким белым светом какого крин пожалуй никогда не видел на диване же сидели двое подростков они вдруг подскочили и кто-то из них выдернул вилку телевизора из розетки спасибо ооли сказал усатый призрак расшевеливший наш телевизор по-видимому принадлежит покойной жене моего старого кореша и ука Джо вот этого джентльмена утыканного щупами при помощи которых он находит дорогу. Он подошел к книжному стеллажу стоявшему за диваном взял с полки никелированный револьвер и направил его в ногу крена давайте-ка все сядем на полу хватит места правда ковер местами сыроват и не двигайте эти ведра они стоят там где с потолка течет. старик которого по словам усатогого звали пауком джо проплелся по затоптанному ковру и послушно скорчился в углу у кухонной двери проволоки торчавшие во все стороны из его пояса проскребли по стене и сшибли с гвоздя календарь кокрин севший рядом с пламтре перед столом подумал что возможно призрак его жены вселился в одну из этих проволок женщина с пистолетом и подросток со смешным именем остановились у дивана а теперь давайте знакомиться сказал усач с револьвером меня зовут архимеда с мавраас леди находящуюся в кухне диана рядом с ней пит а леди с пистолетом это анжелика супруга пита на диване сидят скэт и оли с кутеы уже знакомы он светски вскинул бровь кокрин решил было назвать выдуманные имена но плам три заговорила первый я дженнис карделия пламтри а это сит кокрен она так тщательно выговорила его имя что кокрену стало ясно ее подмывало назвать его каким то насмешливым прозвищем наподобие к окошке ради бога коди веди себя прилично взмолился он про себя в вытянутой комнате было жарко и пахло чесноком рыбой и коллуа и он почувствовал что на лбу у него выступил пот В большую миску, стоявшую рядом с ним, с громким плеском капала вода, и он поглядел на облупленный, покрытый пятнами и протекающий во многих местах потолок, гадая, насколько отяжелела от воды штукатурка, и может ли она обвалиться им всем на головы. «Но дождя-то нет», — сказал он, понимая, что эта реплика совершенно бессмысленна. «На улице». «Дождь идет в Сан-Хосе». со стенчиво сильным испанским акцентом ответила полная женщина вошедшая из открытой двери на дальней стороне комнаты во как тупо отозвался кокрин ан- Хосе находился в трехстах пятидети милях к северу за адделли и сан-франциско понятно а это Д джона представил ее мавраас наша хозяйка я спрашивал не о том как вы узнали адрес вернулся он к оставленной было теме а как вы физически так сказать попали сюда «На такси», — ответила Пламтри и добавила в ответ на взгляд Мавраноса. «Мы были в Карсене», — назвала водителю адрес, и он привез нас сюда. «Высадил на углу», — вставил Кокрин. «Не захотел подъезжать к дому». «Значит, прости, прощай, наша защита», — сказала беременная женщина, остановившаяся в кухонной двери. Кокрин посмотрел на нее мимо непрерывно болтавшихся антенн паука Джо и изумился тому, что она оказалась совершенно лысой. нет возразил кути пространство все так же закручивается вокруг этого дома таксист несомненно был кем-то он шагнул вперед и протянул правую руку кокрену добро пожаловать в мой дом сказал он кокрин пожал его руку и подросток повернулся к пламтре добро пожаловать в мой дом дженни с карделия пламтре пламтри осторожно поднялась протянула распухшую руку и кути крепко пожал ее и пламтре вдруг вскрикнула но не от боли а от изумления «Она не болит!» Как только подросток выпустил ее правую руку, она подняла ее вверх, и Кокрин увидел, что опухоли как не бывало. Пошевелив пальцами и согнув их, пламп три повторила. «Она больше не болит!» Кокрин воспроизвел в памяти резкий треск, с которым ее кулак врезался в линолеум не далее, как прошлой ночью, и как уже этим вечером костяшки ее пальцев совершенно не ощущались сквозь горячую, неестественно упругую плоть. Он перевел взгляд с плантре продолжавший сгибать и разгибать пальцы играя пясными косточками под тонкой кожей на подростка стоявшего перед ним в этой провонявший чесноком и коллуа комнате и на миком ему показалось что тот стал выше ростом, что корей глаза смотревшие из-под шапки курчавых волос сузились а на веках словно бы появилась азиатская складка эпиканнтус а поношная одежда сменилась непадающий мантией и у кокрена защемила под ложечкой он подумал это магия настоящая нет негромко сказал на это кути вновь сделавшийся подростком в голубых джинсах и фланелевой рубашки это нечто иное кокрин стиснул в кулак собственную правую руку всю еще хранившую тепло от пожатия его ладони и немного расслабился потому что уже не чувствовал уверенности в том что эти люди замышляют дурное против него или плантре кути перевел взгляд в сторону «А, мой обед! Надеюсь, вы не обидитесь, если я буду есть во время разговора». Он прикоснулся к левому боку. «У меня кровотечение, и мне обязательно нужно поддерживать силы». Он запрыгнул на стол и уселся, скрестив ноги, как йог. «Если кто-то голоден, присоединяйтесь, у нас много». Лысая женщина внесла дымящуюся золотую миску в форме солнечной рыбы, и густой запах чеснока и рыбного бульона резко усилился. Анжелика вошла на кухню и появилась с бутылкой мундави-шардоне и блюдцем какого-то соуса для Кути. Потом Диана принесла еще две тарелки, фаянсовые подросткам, сидевшим на дальнем конце дивана. Кути налил вина в золотой кубок в виде стоящей на хвосте рыбы с широко раскрытым ртом. «У золотой пикши», — вспомнил Кокрин. «Что это такое?» — спросил он вслух. «Буябис», — ответил Кути, наливая в тарелку какой-то оранжевый соус. «Буябис», — ответил Кути, наливая в тарелку какой-то о В нескольких преданиях говорится, что многие святые по имени Мария, Магдалина, Клеопова и, возможно, даже сама Дева Мария, после распятия бежали из Святой Земли и потерпели кораблекрушение на юге нынешней Франции, в Камарге, там, где сейчас город Сен-Мария-де-Ла-Мер. И местные рыбаки накормили их такой вот ухой. Поначалу я просто делал жареные сэндвичи с камбалой или тунцом или ел что-нибудь готовое из рыбного ресторана, но... Он махнул ложкой в сторону Дианы и своих сверстников, сидевших на диване. Это традиционное укрепляющее блюдо для беглых святых семейств. «Я слышала, что в этой стране настоящего буябиса не приготовить», — сказала Пламтри. «Для него необходимо несколько разных рыб, которые водятся только в Средиземном море». да согласился кути золотистая скарпена и морской уголрь и еще кое кто но похоже таких съясных припасов и видов хлеба какие не появятся в красной таратайке арки после того как он хорошенько поколесит по городу просто не существует это леди вклинился маврано смахнув револьвером в сторону пламтре но не прицеливаясь в нее сказала что именно она убила скота крейна воцарилось молчание Кокрин уставился в ковер и думал лишь о том, как хорошо было бы сейчас схвать стакан этого вина. Он ощущал ошеломленные взгляды лысой дамы и подростков сидевших на диване и мексиканки все так же стоявшие в другом дверном проеме и знал, что они направлены не на него, а на плантре и поймал себя на том, что думает о двадцати долларах, которые плантре выманила у парнишки с табличкой карн в кафе мороженом. и о сумочке, украденной у женщины в баре, и еще о том, что сейчас он очень жалеет, что сидит рядом с Пламптри. «Бенджамин ему четыре года», мягким голосом сказала лысая Диана, рассказал, что сначала это была женщина. Сделал все мужчина, но подошла к нему женщина, превратившаяся потом в мужчину. «Бенджамин мой крестный сын», добавил Мавранос, «и он очень даже пошел в родителей. Половина из того, что он видит, происходит пожалуй скорее где-то в астральном плане чем по какому-то конкретному адресу так вот именно это он и рассказал и продолжил он мисс плантри уверяет что сейчас пришла сюда для того чтобы возродить короля к жизни это возможно мгновенно спросила диана тут кокрин сообразил что диана вдова этого самого скота крейна и вдвойне устыдившись хоть и был ни при причем не смел поднять взгляды от ковра «Хотелось бы услышать, что у нее есть сказать». Вновь заговорил Мавранос, «но я практически уверен, что ничего нет». «Прости, Скотт отбыл в Индию, и мы установили это в первые же минуты. У него нет ни пульса, ни дыхания, ни рефлексов, и зрачки противоестественно расширены и совершенно не реагируют на свет». Он холодный, и у него копьё в позвоночнике. У нас, конечно, не было возможности сделать энцефалограмму, но кистевой разряд в карборундовой лампе Пита не пошевелился, когда тело провезли мимо него, и в комнате никого не было, и поместье в Лейкадии сразу захудало, не говоря уже о розарии. Дух его улетучился. На третий день он не восстал, и всё такое». От дальней двери донесся голос Джоны, а призрак его вызвать вы не пробовали. Лю любой призрак совершенно не будет им, устало ответил Мавраас, делая шаг назад и потирая глаза свободной рукой. Это все равно что рассчитывать, будто черт возьми, им может оказаться старая видеозапись или магнитофонная кассета или голографическое изображение кучи рукописей или или старые портки. В девяносто 1992 году во мне неделю обитал призрак Томасса альвыэддисона, сказал Ккути, оторвав взгляд от золотой миски И этот призрак был очень даже живым так что теперь у меня есть некоторое представление о том, что король представляет собой, что делает, зачем наблюдает, До сказать, что даже у призрака Эдисона не хватило бы размаха для такой работы. помилуй бог взорвал самовранос, леди, если это вы его убили, то как же вы смогли добраться до него? Он ведь был защищен со всех сторон. ход конём! ровным голосом ответила Пламтри. «Я не всегда один и тот же человек, поэтому меня нельзя отследить психически, если я этого не захочу. К тому же я подошла, можно сказать, из-под земли, с берега, имея за спиной полмира неукротимой воды Тихого океана и воспользовалась стрелой, которая уже побывала внутри его обороны. Мне сказали, что он когда-то ранил этим гарпуном сам себя, а на острие была и моя собственная кровь, так что наши ауры перекрывались». она нахмурилась и я был еще какой-то телефонный звонок он был в ослабленном состоянии и перелом зимы и переход от года к году машина времен года выжила сцепления и двигалась накатом она посмотрела на мавраноса и пожала плечами я и персона которая разговаривает сейчас с вами не готовила и не делала этого я лишь сотрудничала пассивно следовало чему-то еще плану и я не знаю кто этот план выдумал скотт случайно выстрелил себе в ногу из подводного ружья в семьдесят пятом году сказала диана она переминалась с ноги на ногу как будто сама ощущала боль я помню это Итак сказал Маввраас появились значит у вас какие-то соображения насчет того каким образом вы намерены вернуть короля к жизни так Да ответила Пламтри. а потом мне сказали, что кутхуми и Паганас вероятно тоже мог бы это сделать. Я отправилась искать его решила, что он по крайней мере способен как-то мне помочь. видите ли я не знаю точно как за это взяться. но как же вы планировали это сделать с вымоченным терпением спросил мавранос хотя бы примерно где тело вопросом на вопрос отозвалась пламтре вам для этих штучек нужно тело она поежилась надеюсь что да но полагаю что не обязательно только попробуйте хотя бы к пятке его потянуться предупредил мавранос и я сразу вас пристрелю вы уж не сомневайтесь он ткнул в сторону кухни стволом револьвера кокрин решил что это самое меньшее тридцать восьмой калибр и оружие похоже полностью заряжеа можно было разглядеть в гнездах барабана четыре вдавленные головки разрывных пуль сейчас мы прогуляемся в соседнюю комнату продолжил мавранос кокрин вслед за план три поднялся с пола и отправился в залитую иллюминесцентным светом кухню Там на обеденном столе лежало облачённое в белую мантию тело крепко сложённого темнобородого мужчины. Из его горла сквозь бороду торчал трёхдюймовый металлический стержень. «Чёрт возьми!» — воскликнул Хоклин. «Это он, что ли, тот самый мертвец?» Во рту у него пересохло, и сердце вдруг отчаянно заколотилось. Забыв об угрозе Маврана, сон шагнул вперёд и прикоснулся к обнажённому предплечью покойника — Плоть оказалась невероятно холодной холодный как лед и он поспешно шагнул назад разве можно держать в доме покойника вы хоть в полицию позвонили и иисусе да вы все анжелика шагнула к нему положила руки на плечи и с силой нажала вниз его колени подогнулись и он рухнул на стул которая успела подсунуть диана он мертв ровным голосом сказала Анжелика, но при этом у него не наблюдается ни ливер, мортиз, трупных пятен, возникающих из-за оттока крови в нижней области тела, никаких бы то ни было признаков разложения. Это может свидетельствовать о том, что ваша девушка способна что-то сделать. А теперь глубокий вдох, выдохните. Выпить хотите? Нет, а какого черта? Да. кокрин услышал как за спиной звякну стекло и д диана вложила ему в трясущуюся руку стакан с янтарной жидкостью это оказалось бренди что то сделать чуть слышно повторил он после того как влил в горло большую часть содержимого стакана и расплескал остаток на грудь единственное что тут можно сделать это позвонить коронеру а все эти сверхъестественные штучки они может быть и забавны но ведь это же чушь и вы все это Сверхестественно громко сказал Ппит Сливан, перебивая его, начиная с нетленного тела и кончая телевизором в соседней комнате и все это совершенно реально верите вы или нет. Пит устал улыбнулся и продолжил понизив голос. Что там далеко ходить? У нас тут есть веревочка, которую Анжели кидал в Мексике один старик. Ее невозможно разрезать. самый обычный хлопчат бумажный шнурок который ничего не стоит разрезать или пережечь спичкой или если поднатужиться просто руками разорвать если получится но почему-то всякий раз когда собираешься это сделать что-нибудь тебе мешает то телефон зазвонит то сам порежешься ножницами да так что нужно искать аптечку то кот примется драть важнейшие бумаги или ты сам случайно уронишь веревку за диван не сомневаюсь что если сделать над собой усилие и все же перейти к делу и тебя хватит удар или сердечный приступ или в тебя попадет пуль от случайного выстрела за окном а веревка очутится где-то на полу все такая же целое он мотнул головой все это не имеет никакого логического объяснения но как бы там ни было происходит уверяю вас если вы будете требовать от мира чтобы он был логичным во всех своих проявлениях вы в конце концов окончательно и бесповоротно сооййдете с ума дайте мне эту прокляующую веревку громко потребовал кокрин я ее суку скрашу по волоконцам анжелика отступила на шаг и скрестила руки на груди она потерялась кокрин на мгновение утратил дар речи но потом позволил себе расслабитьсясутулил вздернутой плечи и с силой потер лицо обеими ладонями ну да наверное он и в самом деле король но королон чего именно он был прежде всего земли ответил Ккути, тоже вошедший в кухню американского запада. Если у него все благополучно, то и земля процветает. Счас он мтв и стоит зима И необычайно участились землетрясение. Бог знает, какой окажется весна и случится ли она вообще? Кокрин поднял голову и всмотрелся в сильное бородатые лицо оно было очень бледным глаза были закрыты но кокрин смог уловить юмор и суровость в морщинках вокруг глаз и на щеках но как же получилось что он оказался не в форме спросил он понизив голос Мавранос нахмурился и переложил револьвер из правой руки в левую и обратно Кокрин услышал как чуть слышно громыхнули патроны в гнездах мы сами не знаем и у них с дианой родились здоровые дети хотя в последнюю пару лет малыши и зимой сильно простужались земля давала несколько урожаев в год но предзнаменования были филакссера филакссерера не имеет к этому никакого отношения зло бросила диана из за спины коокрена ладно уступил мавраас в таком случае я не вижу вообще никаких зацепок что это еще за филаксера такая спросила плантре это неважно сказала диана и не будем о ней говорить корин промолчал, но он то знал что такое филаера это мелкая тля которую в тысяча восемьсот тридтых годах нечаянно завезли из америки в европу, где она через некоторое время почти полностью уничтожила виноградники прославленные старинные посадки в германии и италии и даже франции и даже в бордо вредители выделяют яд убивающий корни на шесть футов под землей отчего стебли и плоды сохнуты умирают Виноградари прилагали отчаянные усилия, чтобы спасти виноградники, но единственным способом оказалась прививка всех классических сортов «Витис винифера» от пино-нуар и рислинга до мальвазии и испанского Педро Хименес на филоксероустойчивые лозы «Витис репария», привезённые из Америки. но теперь начиная с девяностого года появилась новая разновидность филоксереры атаковавшие калифорнийские виноградники где в основном произрастала новая гибридная лоза не имевшаяе даже название и именовавшееся просто индексом а и р один на винодельных пейс выращивали в основном старый зинфандель и пино нуар на подвоях довоенных хрипари так что подземная зараза не тронула их. Но Кокрин был лично знаком со множеством виноделов из Сан-Матео, Санта-Клары и Аламеды, оказавшихся под угрозой полного разорения из-за расходов по выкорчевыванию зараженных АХР номер один лос и замены их новым виноградом, который даст коммерческий урожай, в лучшем случае через три года, но вероятнее всего через пять лет. Он подумал о словах Кути, Если у него все благополучно то и земля процветает и о мириадах крохотных филасеровых тлей кропотливо копашащихся в шести футах под землей земляем думал кокерин уже несколько лет не в порядке И он всегда слабел зимой продолжил мавраа с пожав плечами и набирал силу летом его карта в колоде таро или соли солнце А пока он здесь, тихо добавила анжелика это действительно сол виль солиль можно перевести с французского как город солца кути указал на увяшие побеги бобов в саду адониса который анжелика растила в мисках на столике около двери сол виль в затмении пожалуй ни к чему устраивать здесь вечеринку с порнографией буркнул маввраас пойдемте обратно в кабинет подожди минутку Нерешительно проговорил паук Джо, смотревший пустыми глазницами в дверной проем. Надо бы и мне свои два цента вложить. Он просунулся в кухню, его щупы проскрежетали по косякам двери и со звоном распрямившись задрожали над босыми ногами мертвеца. Одна из металлических нитей хлестнула пламтре по щеке, и та прошипела. «Придурок, чтоб тебя!» и оттолкнула щуп. дооборроды старик вытащил из кармана замызганной ветровки цвета хаки две монеты размером с серебряный доллар и несколько секунд держал их на раскрытые ладони протянутой руки. На вид они походили на грязное золото, имели неправильную форму и на них были выпукла отштампованные изображения виноградной грозди и буквы trа. Они из трапезунда, что на черном море воскликнул Ккути и им около двух тысяч лет. паук Д джоз сжал кулак и когда развернул его на ладони лежали два серебряных доллара сШ имя он заплатил мне около пяти лет назад загадание на картах Таро которое привело его на трон я помню тихо отозвался мавранос но ну, так они снова ему понадобятся скажешь нет заплатить за переправу через стикс водуу забвение излеты там и на дальнем краю индии и слепой старик довольно уверенно прошаркал вперед наклонился и точно положил по монете на сомкнутые веки покойника лицо маврааа окаменела ну теперь все тогда давайте выметайтесь И все поплелись, невольно толкая друг дружку локтями к двери в кабинет, а Мавранос с револьвером в руке замыкал процессию. Паук Джо зацепил щупом одну из мисок, в которых Анжелика выращивала бобы, и она с грохотом слетела на пол и покатилась, разбрасывая по линолеуму сырую землю и засохшие ростки.